Глава тридцать Моей милой Эню. Привет. Это опять я. Спросишь, чего это я острочу вновь, хотя писала совсем недавно. Было бы здорово, если бы время нашей переписки ускорилось. Мне кажется, дело близится к завершению. Я про твою маму. Спешу обрадовать. Наконец-то я с ней познакомилась. Зовут Чон Джон. Словно в подтверждение своего имени она и вправду само радушие. Представь себе, сам Хён Чхоль, который все это время прятал свою девушку за семью замками и даже при случайной встрече на улице, словно беглец в торопях скрывался, Уводя ее прочь, наконец-то представила ее мне. А значит, у него появилась уверенность в своем выборе. Я уже и разведку боем провела. «Вы планируете родить дочку для Хёнчхоли?» На вопрос, который не может не шокировать, Даджон мило улыбнулась. Она не сказала ни да, ни нет. Однако в ее улыбке явно читался положительный ответ. «Я уверена в том, что она твоя мама». И в том, что она очень хороший человек. Надежный человек, которому я вполне доверяю и в чьи руки могу верить себя, Говорю серьезно. Пока Хёнчхоль купался в счастье, я томилась в беспросветной тоске. Хандра уже почти накрыла меня с головой, но я успела позвонить Хёнчхолю. И как так вышло, что кроме твоего отца больше и позвонить некому? Это странно, но... Когда меня обуревает тоска, первый, к кому я хочу обратиться за поддержкой — твой отец. Но на этот раз он, видите ли, оказался занят. Я проворчала, чем это он там занят, а он в ответ, мол, собираюсь до Джон пропустить по рюмочке. Ты в курсе, что я девушка компанейская? А тут, выходит, они собрались развеяться, а меня по боку. Разве хорошо так поступать? Девушкой, обзавелся и теперь ему и друзья не нужны подлый предатель я о нем была лучшего мнения а он гнусный перебежчик никакого в нем чувства товарищества сначала я решила смириться с таким отношением а потом подумала что как ни посмотри на кону наша дружба дружба вот я и не утерпела увязалась таки за ними пусть это выглядит глупо но я ничего не могла с собой поделать. Как-никак нашей дружбе ого-го уже сколько лет. К тому же, если оставить их с выпивкой одних, ты, не дай бог, раньше времени появишься на свет. Что тогда? Тебе ведь нужно родиться в 2002 году. Ха-ха, да-да, я и сейчас пишу тебе в обнимку с рюмочкой. Письмо под алкогольными парами, назовем его так. Даже если я окажусь тебе полной дурой, Ты уж потерпи. С работы уволили, сижу дома, вот и утешаюсь, как могу. Эх, ладно, разбогатев, я так уж и быть, угощу тебя от души. Отпразднуем мой выигрыш, сестренка. Называй меня тетя. Тетя. Слушай, интересно, а в твоем мире мы еще друзья с Хёнчхолем? Или став богачкой в 2002 году я перережу связующую нить? как он когда-то выразился. Говорят, большие деньги сильно меняют людей. Стоп. Слушай, я тут подумала, а вдруг все это не случайно? То, что у нас одинаковые имена, может, это я тебя так назвала? Разжившись миллионами, вручила энную сумму Хёнчхолю и заявила, мол, назови свою дочку моим именем. Ну или как-то так. Да. Но и бред я несу. Как бы там ни было, мама твоя хороший человек. И папа тоже. Ок. Не знаю, почему он держит в тайне все, что связано с мамой. Но не хотелось бы, чтобы между ними случилось что-то плохое. А, кстати, в тот день, когда мы вместе сидели в закусочной, я вспомнила, как ты расстраивалась, что у тебя нет ни одной маминой фотографии. Я сгоняла в магазин и купила одноразовый фотоаппарат. Сегодня получила фотку. Слева с рюмкой Соджу в руке — это я, а рядом со мной твоя мама. Ну как, красивая же? А характер еще лучше. У твоего папы, скажу я, губа не дура. Он неплохо разбирается в женщинах. 27 марта 1998 года. Моей племяшки-милашки.